4. Далеко не в первый раз Фабиан почувствовал сладкий запах разложившегося тела. Не одно лето, проработав полицейским в Стокгольме, он выезжал на звонки людей, которые обращались в центр экстренного реагирования, почувствовав трупный запах в одной из квартир соседей в своем подъезде. Здесь же он скорее среагировал на то, насколько слабым был запах, особенно учитывая, что большинство фактов указывало на то, что Эверт Йонсон пролежал здесь больше месяца. То, что сейчас был один из самых тёплых месяцев в году, не делало ситуацию менее странной. Вонь должна была быть настолько сильной, что соседи вызвали бы полицию по меньшей мере две недели назад, Но до сегодняшнего дня этого не произошло. К тому же причиной звонка в полицию был вовсе не запах, а конверт, адресованный Эверту Йонсену из Сидкрафта, который один из его соседей нашел на полу в своей прихожей, когда забирал утренние газеты. «На твоем месте я бы заглянул в квартиру к соседу Йонсену», было написано от руки прямо на конверте. После этого я, возможно, даже взял бы телефон и позвонил в полицию. Объяснение тому, почему запах был таким слабым, нашлось в тот момент, когда он и утес вошли в гостиную и увидели прямо на полу двухметровый цилиндрический полиэтиленовый кокон. Утес замер, как вкопанный на полпути в комнату, и, казалось был не способен ни на что, кроме как стоять неподвижно и качать головой. Поэтому Фабиан сам подошел к темно-зеленой палатке и сел на корточки, пытаясь разглядеть, что находится внутри. Но, несмотря на то, что солнце поднялось достаточно высоко и светило через окно прямо на странную конструкцию, Сквозь полиэтилен всё равно ничего не было видно. Он повернулся к утёсу, который, по-видимому, прочитал его мысли. Тот протянул Фабиану швейцарский армейский нож, и с его помощью он проделал дыру в полиэтилене. Хотя дыра была относительно небольшой, едкая вонь ударила в нос с такой силой, что он чисто инстинктивно попятился в попытке не вдохнуть ужаснейший запах. Но было уже слишком поздно. В течение нескольких секунд воздух в комнате настолько быстро наполнился зловонием, что ему повезло, что он не успел позавтракать сегодня утром. Утёс, который догадался надеть респиратор, кинул ему ещё один, и хотя всё равно воняло просто ужасно и безумно чесался нос, респиратор смог хоть немного подавить эту вонь. Около пятидесяти белых трупных червей уже выползли через дырку и упали на полкомнаты, где теперь расползлись в разные стороны в поисках пищи. Непонятно было, как они могли появиться в, казалось бы, герметично закрытом полиэтиленовом коконе. Бактерии, конечно, существовали везде, но такие черви появлялись только тогда, когда падальные мухи находили дорогу к трупу откуда-то извне, и могли отложить яйца, а пока что он не видел и не слышал ни одной мухи, хотя всего через несколько минут они наверняка прилетят сюда в большом количестве. Он наклонился вперед и заглянул в отверстие в мешке, но не увидел ничего, кроме голени и ступней, которые были все в чем-то зеленом, красном и фиолетовом. В некоторых местах процесс разложения зашел так далеко, что кожа полностью почернела. На внутренней стороне стенок конструкции росло что-то зеленовато-коричневое, а на дне скопилось столько влаги и жидкости от трупа, что образовалась коричневая вязкая лужа. «Рассказывай», — сказал утес, — «что ты там видишь?» «Не намного больше, чем ты мог предположить». Эверт Йонсон это или нет, говорит пока рано, но здесь совершенно точно чей-то труп. Фабиан воткнул нож в зияющую дыру и сделал метровый надрез, после чего большой кусок полиэтилена сполз вниз и образовалась большая дыра в коконе, в которую возможно было заглянуть. Утес сделал шаг вперед, присел на корточки. и посмотрел на тело, лежащее на спине с ногами, руками и шеей, привязанными к тяжелой железной трубе, которая, как длинная ступица, проходила через весь кокон и на каждом конце была прикреплена к чему-то, похожему на велосипедное колесо. — О, нет, только не сейчас! — утес покачал головой. — Неужели еще один случай? «Теперь, когда нам, наконец, удалось завершить два дела, и мы можем направить всю энергию на расследование убийства Выки, те части тела, которые не были покрыты червями, все были темного цвета и в разной степени раздуты, к примеру, глазные яблоки или язык, который был настолько большим, что больше не мог поместиться во рту». Но хуже всего дела обстояли с животом, который был так натянут, что в любой момент, казалось, мог разорваться и выпустить наружу все свое содержимое. «Если тебе непременно нужно кого-то убить», — продолжал утес, который, казалось, не переставал качать головой. «Почему нельзя просто взять и застрелить? Или, например, зарезать, как в старые добрые времена?» «Почему, черт возьми, нужно делать это таким извращенным способом, как этот?» Он указал на запястье жертвы, где натяжной ремень стер большую часть кожи и обнажил кость. «Видишь, как отчаянно он, должно быть, пытался освободиться?» Он вздохнул. «Честно говоря, я не знаю, что и делать. Это еще одно расследование на наши плечи. Мне кажется, мы этого не выдержим». и, похоже, оно будет не менее сложным, чем все остальные. Фабиан кивнул, хотя и был убежден, что утес совершенно точно ошибался. Никакого еще одного расследования не будет. Наоборот, в этом убийстве, вероятно, имелась та же самая связь и та же красная нить, которая проходила через все три предыдущих дела.